Глава 26. Тайны ученика и мастера. Мне повезло, до динозавра в дело не дошло. Самый большой крот даже до размеров рекордного быка не дотягивал. Его я и с принципа прикончил мечом, хотя копьям куда удобнее. Хотел покрасоваться перед мастером, показать, что легко валю серьёзную добычу оружием, не предназначенным для охоты. "Да, выйди из-за барьера", провёл по завалу туш равнодушным взглядом и приглушённым из-за маски голосом скуп опхвалил. "Молодец, Ли, ты действительно чего-то стоишь". "Да, пустяк. Если хотите, могу ещё долго постоять". Они перестали появляться. Указал мечом на одного. "Этот последний. Приблизительно 150 ударов назад пришёл. С тех пор тишина". Мастер кивнул. "Жизнь безрассудна до определённых пределов. Ты показал себя. Они поняли, что пищу тебе сделать не просто". Посмотри на их туши. Видишь? Их уже пожирают мелкие существа. Через час ничего не останется. Эти, как вы выразились, существа и меня не против сажать. Спасибо навыкам, кожа у меня из-за них крепкая, но укусы отнимают тень, отнимают быстрее, чем она восстанавливается. Учитель, может у вас есть что-нибудь против этого? Не обращая внимания, ответил мастер. В этих существах интеллекта почти нет, но и они скоро поймут, что ты не их пища, отстанут. Заглянул ещё в свой порядок. Учитель, я уже заглядывал на секунду. Одним глазком хотелось посмотреть, что мне выпало. И что же ты там увидел? В том-то и дело, что ничего, вообще ничего. Я даже не знаю, как называются эти твари. Порядок ни букву про них не написал. Я будто вообще не дрался. Ты что, видишь порядок как текст? С интересом уточнил Удалов. И картинки, и текст. Ответил я, не став заострять внимание на том, что текст доминирует. И настроен ото система совсем не так, как принято у аборигенов. Но сейчас ты ничего не увидел, и тебя это удивляет. Так ведь? Конечно, удивляет. Ли, я ведь предупреждал. За кессоном древних другой мир. Порядок здесь не работает, так как ты привык, но что-то от него присутствует. Прикоснись к любой туше и попытайся выйти в порядок, но в последний момент остановись. Странно звучит, но распрашивать подробности я не стал. Молча положил ладонь на бок самого большого крота, выбрав участок голой кожи, где не копошились разнообразные подобия насекомых и других, ни на что не похожие мелкие создания. Замер, сосредоточился. И как только предметы перед глазами начали расплываться, показывая, что «я вот-вот окажусь в строгом окружении самолично выстроенного интерфейса», встрепенулся. «Снова ясность, снова четкая картинка». И хрустальный шар размером с крупный грейпфрукт, зависший в нескольких сантиметрах над ладонью. Рефлекторно отдёрнув руку, я отступил на шаг и повернул голову, вопросительно уставившись на мастера. Тот не стал зажимать объяснения. Так работает сдерживающая система получения трофеев. Прикоснись к сфере, только держи ладонь ровно под ней. Сфера исчезнет, всё, что она включает, окажется у тебя в руке. Это не опасно? С недоверием уточнил я. Почему-то левитирующий хрустальный шар напрягал куда больше, чем самый большой крот. Трофеи от жизни тебе точно не навредят. Но если это тебя пугает, стукни по шару мечом. Но живой он реагирует от самого слабого прикосновения, а вот мёртвый требует больше усилий. Этот шар исчезнет через несколько часов у ледней, если его не тронуть. А если не вызывать шары, сами они не появляются, поинтересовался я, оттягивая неизбежный момент прикосновения. Появляются и сами, но только после почти полного разрушения туши. Висят над тем, что от нее остается. «Понятно», — сказал я, протягивая, наконец, ладонь. Шар исчез мгновенно. Я при этом ничего не ощутил, будто к голограмме прикоснулся. И удивился, увидев в руке два крохотных шарика, будто горошины из полупрозрачной карамели. Чуть искрятся, но не сказать, что это блеск драгоценного камня. Смотрятся невзрачно и одновременно приятно для глаз». «Что это, учитель?» «Искра жизни. Надо же, сразу две выпало». «Обычно у кессона и одну не часто видишь. Я этих тварей даже не трогаю. Они почти всегда пустые, слишком слабые. Все, на что они способны, это усиливать давление от жизни. Но раз ты так бодро выглядишь на таком уровне, оно почти на тебя не действует. И это хорошо. Значит, тебе повезло с устойчивостью. Выносливость работает прекрасно. А две искры – это повезло вдвойне». Для чего они нужны, спросил я, пытаясь отвлечь мастера от скользкой темы великого везения с трофеями. У нас ещё не тот уровень доверительности, чтобы все тайны схода выдавать. Искра жизни это местный низовой трофей. Я так понимаю, в теории их даже из этой поросли можно косить, но, разумеется, шансы мизерные. Вроде символовцы в роке. Здесь они, кстати, тоже попадаются, причём часто. только почему-то не во всех видах тварей встречаются. Наверное, просто не везло, ведь ципрникает всюду. Всё, что мы видим это она. Даже в Кио Сони тоже всё на неё завязано. Не исключено, что в некоторых древних созданиях жизнь в какой-то мере и ци подчиняют, поэтому и символы бывают не во всех. Учитель я понял, что этот трофей не зовой, но так и не разобрался, что с ним можно делать. Всё просто ли? Не забывай, это ведь мир жизни, а искры жизни должны давать то, чем он богат. «То есть саму жизнь. У тебя ведь есть лечебные навыки? Насколько они сильны?» «Сможешь прирастить отсеченный палец?» «Смогу, если отсекли его недавно. А руку?» Я покачал головой. «Вряд ли, только если очень быстро займусь ею, сразу после отсечения. И результат не гарантирую». «Понятно. Так вот, Ли, с этой искрой ты руку прирастишь наверняка. Даже если человек потерял ее утром, а до тебя добрался вечером». А палец можешь отрастить заново, не придется прикладывать старый к обрубку. Здорово. А есть что-то посильнее, чтобы руку так восстановить? Может взять для этого две такие искры или три? Мастер покачал головой. Нет ли, это так просто не работает. Чем сложнее задача, тем больше трофей на нее требуется. Здесь, как и у нас, есть малые, есть средние, большие. Великие и легендарные искры, понимающие продолжил я. Тао снова покачал головой. Откровенно говоря, я видел лишь малые и средние. Но да, ты прав, градация этим не исчерпывается. Но чтобы добывать трофеи высоких рангов, придется поискать тех, из кого они могут выпасть. Учитель, а какой нужен для вашей дочери? Я ищу великую искру жизни. И вы не знаете, из кого она добывается? Точно знать не могу, но догадываюсь. Такие противники в одиночку мне не по зубам. Вот для этого мне и нужна твоя помощь. Сам я добыть ее пытался, но безуспешно». Ты скоро сам поймёшь, как тут всё сложно. Пещера на стороне мира жизни отличалась не только буйством странной растительности, в которой скрывались не менее странные обитатели. Она и построена иначе, или даже вовсе никто к её возникновению руку не приложил. Походила она на природную карстовую полость, прямолинейно она тянулась лишь поначалу, чуть дальше принялась изгибаться в разные стороны, расширяться и сужаться, разветвляться. Несколько раз нас пытались прощупать на слабость крупные кроты, но в целом путешествие под землёй не показалось мне хотя бы маломаysки опасным. Почти прогулка по парку. Спустя полчаса блужданий мы оказались на поверхности. Выход располагался в подножии высокого холма с крутыми склонами, хотя в том, что они крутые, на всём протяжении уверенности нет. Дело в том, что рельеф почти полностью скрывал растительность куда более серьёзных масштабов, чем под землёй. Причудливость её была столь поразительна, что можно часами описывать невероятность форм, и всё равно слушатели даже половины не поймут. Грибовидные конструкции размером с пляжный зонт и больше, беспорядочное скопление из мельчайших изумрудно-зелёных игл, взмывающее на высоту пятиэтажного дома, похожее на громадную паутину образования, покачивающееся на тончайшем стебле. И это далеко не самое удивительное, что здесь наблюдалось. Но да тут самому талантливому художнику туго придётся. Это просто надо видеть. Живую массу по холму гигантской ложкой раскидывали будто тесто, принимая различные формы, смыкаясь или наоборот расходясь, она полностью скрывала под собой не только почву, но и крупные детали рельефа. Внизу растительность, если это действительно растения, а не что-то иное, чему, возможно, нет аналогов ни в роке, ни на земле, выглядела поскромнее, но на значительных участках её, можно сказать, и вовсе не было. Дамы сияли проплешины, на которых нездорово ярко зеленело что-то вроде ковра на болотах, чуть пружинищего под ногами. Несерьёзно. Очень может быть, что на ровных участках растения не вырастали, потому что их оперативно подъедали и вытаптывали животные. Если то, что здесь бегало, прыгало и ползало, можно относить к этому биологическому царству. На нас напали тут же уже не кроты иные создания. Вначале мы схлестнулись с быстроногими тварями размерами от волка до лося. Принадлежали они к разным видам, иногда весьма причудливым. Объединяла их высокая скорость, слабая защищенность и дружное желание полакомиться именно нами, а не друг дружкой. Мастер отдавал мне на растерзание лишь мелких и слабых, серьезных не доверял. Но я не жаловался, потому как с копьем едва успел управляться. Очень уж не хотелось перед Тао хвататься за меч. И дело не в том, что он до сих пор косо смотрел на оружие из первохрама. Просто демонстрировал перед ним, что неудобство пики меня не смущает, спокойно справляюсь. Хотя клинком против подобной уязвимости мелочи, работать куда удобнее. Так сказать, баллы зарабатывал. Дальше к быстроногим присоединились твари помедленнее, но их неторопливость компенсировалась повышенной защитой. Мощные жировые прослойки, через которые чертовски трудно достать до жизненно важных частей тела. Крепкие шкуры или даже панцири, способные выдержать удар острого металла. Хорошо, что последних вариантов немного, и спасибо, что защитных навыков у них не оказалось. Увы, наше оружие не очень-то приспособлено для борьбы с живыми танками. Тут кирке требуется шипастая булава или боевой топор с добротным шипом на обухе. Почти все проблемные цели мастер и дальше брал на себя, но пару раз попотеть пришлось и мне, убивая твари через щели между пластинами и прочие уязвимые места. Только тут начал понимать, что столь длинная пика не такой уж неприятный выбор оружия, как представлялось изначально. Крепкий, узкий наконечник прекрасно подходил для работы против самых незначительных по размерам уязвимостей. Ну а габариты древка позволяли удерживать на расстоянии тех тварей, которых подпускать нежелательно. А таких тут хватало. Как вам покрытая толстяной кожей свиноподобная образина, плюющая метра на три гадостью, брызги которой дымились на земле, оставляя на зеленом ковре черные проплешины? Или варан с длиннющим хвостом, на конце которого болтался костяной шар, молотил он им будто цепом? Пропусти такой удар, даже укреплённые навыками кости могут треснуть. Минут 20 пришлось отбиваться. Под конец поток тварей почти иссяк, но зато подоспели самые неприятные создания. На некоторых страшно было смотреть, будто из кошмара выбрались. И это при том, что в Лихолесье я намногое насмотрелся. Угамонил в несколько ударов ярко-оранжевую черепаху, передвигающуюся на восьми паучьих лапах и выстреливающую из пасти полутораметровый острейший шип. Мастер присел над ней, положил ладонь на панцирь и скомандовал: "Ли, собирай трофеи и не расслабляйся. Всегда помни, жизнь очень настойчива и коварна, если решила сделать тебя частью своего круговорота". Я приступил к самому приятному занятию охотников, попытавшись при этом отрастить глаза на затылке, макушке и висках. Этот мир и без предупреждения мастера здорово нервировал. Здесь абсолютно всё выглядело неправильно и угрожающе и непонятно. Я, честно говоря, до сих пор не выяснил, где очутился. Очень может быть, что это еще не поверхность, а новая пещера невероятных размеров. Небеса не просматривались. Вместо них метрах в двустах над головой клубился сплошной облачный покров. В основном цвет его серый, местами неприятно зеленоватый. Будто по ту сторону располагается яркая растительность. Вся эта туманная масса равномерно светится. А так не должно быть, если источник один, вроде обычного солнца. Может тут две звезды или три? Надо бы спросить у Тао, когда выдаст освободная минутка. Некоторые хрустальные шары оказывались пустые, но в большинстве случаев хотя бы одна искра жизни доставалась. Иногда выпадали две, несколько раз досталось по 3 и дважды по 4. Признаться, я рассчитывал на улов куда солиднее, ведь большинство твари казались поопаснее даже самых больших кротов. Но это лишь мои предположения. Ведь порядок, как помалкивал изначально, так и продолжает молчать. Игнорированием многочисленных побед можно стерпеть, а вот полное отсутствие информации мешало. Я ведь привык оценивать противников по цифровым показателям, где всё ясно и понятно. А теперь ситуация будто у корабля, капитан которого потерял бинокль, все приборы сгорели, на небе тучи скрывающие солнце и звёзды, а море вокруг бескрайнее, ориентиров нет. Все равно, что слепота, но при этом зрение работает. Странная ситуация. И да, на счет рассчитывал на большее, я слегка слукавил, ведь выпадали не только искры жизни. Мне досталось несколько малых знаков навыка, самые обычные, универсальные, то есть ими можно развивать любые умения. Также выпало два стартовых знака навыка, ядовитый плевок и всеядность. Первый для человека не подходит в силу биологии, вторых досталось несколько штук. Он тут явно популярини, позволяет организму перерабатывать любую органику без риска отравлений. Если речь не идёт о самых изощрённых ядах или тех нехороших веществах, у которых природа не органическая. Порядок был столь любезен, что соизволил пробудиться, выдав по навыкам стандартно лаконичную информацию. Этим не ограничилось. Мне выпал атрибут, атрибут жизни. Просто нет слов, одни эмоции, которые приходилось прятать, дабы мастер Тао не заметил. называлось это сокровище пробуждения. Из лаконичного описания следовало, что он позволяет засекать проявление жизни в некоем объёме, величина которого зависит от наполнения атрибута. Также он улучшает эффективность навыков обращения с растительностью, ускорение роста, лечение, увеличение содержания особых активных веществ, что усиливает силу специй и прочее. Слон после купания не так доволен, как я. Радость распирает Одно омрачает. Добыча универсальная, передающаяся, её придётся показать Тао. Будет неправильным пытаться скрыть. Поступок недостойный аристократа и в случае обнаружения чуеваты как минимум презрением со стороны мастера. Нет, так нельзя. И неизвестно, как Тао поступит с таким сокровищем. Ведь как ученик я обязан подчиняться ему почти во всём. Не уверен, что имею право потребовать для себя справедливую долю. А ещё мне выпадали души. Мерцающие сферы почему-то оказывались непосредственно в вместилище, а не в хрустальном шаре. И было их много, поразительно много, сыпались с каждой убитой твари. Да они даже из ничтожных кратов выпадали, просто я это тогда не заметил. Порядок ничего насчёт них не сообщал, а во вместилище я догадался заглянуть лишь сейчас. И так как душ там изначально оставалось всего ничего, я резкую прибавку их количества сразу заметил. Странно это, но это весьма выгодная странность. Души ключевой материал для некроманта. Без них усиливать своих подопечных почти невозможно. Ну, а то, что они не выпадают в открытую, позволит скрывать от мастера тёмную сторону моего порядка. Возможно, именно поэтому выпадают они не в шаре, а скрыто, так сказать, по традиции прикрывают некроманта. Лия, ну что там у тебя? Обернувшись, я увидел, что мастер сыпал на вещевой мешок около дюжины малых искр жизни. Выглядело не богато, я в несколько раз больше набил. Не считая всего прочего, высыпал свою добычу примиком на трофеи мастера, наивно надеясь, что если смотреть на всё вместе, дисбаланс не так сильно будет бросаться в глаза. Ха, увы, я действительно наивен, как маленький мальчик. Тао очень задумчиво уставился на россыпь трофеев, после чего заговорил для начала предсказуемо. Тебе много всякого досталось, Ли. Да, учитель, мне везёт. Слишком много везения, Ли. Слишком так не бывает. Скажу вам откровенно, учитель, у меня высокая мера порядка. Потому и везёт так часто с добычей. Лия, я знал людей с высокой мерой порядка. Да и у меня она не такая уж низкая. Я, глядя на добычу, могу приблизительно представлять, насколько человек выше меня по этому состоянию. И я вижу, что или состояние это у тебя поднято на немыслимую величину, или с тобой что-то не менее странно. Учитель, я бы не хотел говорить, какая у меня мера. Да, ты прав. Я не должен задавать такие вопросы или общаться с тобой в таком духе. Порядок это личное дело каждого. Но дело в том, что сейчас я в безвыходном положении. То, что пришло взять тебя сюда, это почти глупость, это поступок отчаяния. Я просто не представляю, что мне делать. Вот и хватаюсь за соломинку. Ли, ты ведь, разумеется, аристократ? Прости за вопрос, но это важно. Да, учитель, ответил я без колебаний. Да, это не великое, плюс это как бы само собой подразумевается. Просто людины с высокими параметрами и таким уровнем воспитания это почти фантастика. Ты можешь принимать клятву для слуг клана. За Даутау ещё один неожиданный вопрос. Магу, Ли, ты знаешь, кто я, кем было кто есть? Я великий мастер Тау, готов принести тебе клятву, стать шудрой твоего клана. Сам понимаешь, какую пользу я смогу принести твоей семье. Взамен мне потребуется твоё оружие и твоя честность. Придётся показать здесь всё, на что ты способен. Но зачем это надо? Задал я Резоны вопрос, не успев оправиться от ущемления, вызванного неожиданным заявлением мастера. Я и так с вами, и я не лгу вам. Разве что имя моё и ещё кое-что, но вы ведь понимаете, это обычное дело у странствующей клановой молодёжи. Тау покачал головой. Ли, я всё понимаю. Это ты не понимаешь. Искры жизни. Я говорил тебе, как они работают, не забыл? Я всё помню, учитель. А ты не забыл, что жена регулярно отвозит мою дочь на лечение? Конечно же, не забыл. Лию, моя жена наивно полагает, что лечение поддерживает. Собачья чушь. На самом деле ничего подобного. Помогают лишь искры жизни. На какое-то время они стабилизируют состояние моей девочки. Все эти поездки это самообман. Но я не пытаюсь переубедить жену, ведь ей так проще жить. Да и дочки ей здесь нравится. Но с каждым разом состояние её ухудшается всё быстрее и быстрее. Малые искры уже перестали помогать. Я использую среднее. Но и мне недолго осталось работать. Да и нет у меня столько. Этот мир, точнее, осколок мира столько не даёт. Мои руки будто скованы. Я могу охотиться только в малом уголке. Выход дальше это почти неминуемая гибель. Мне не жаль умереть ради семьи, но что это им даст? «Лишь слезы жены, которой придется оплакивать сначала меня, а позже и дочь. Мне очень нужны средние и большие искры. С ними я смогу удержать дочь на этом свете еще несколько лет. А там что-нибудь придумаю и добуду великую. Не знаю как, но это придется сделать. Даже с твоей помощью это не получится. Прости, что сразу не объяснил это подробно. Не наш уровень. Тут отряд потребуется, который привезти сюда сложно». «Нет у меня группы людей, которым можно доверять, и нет уверенности, что такое серьезное вторжение тут же не перекроет проход к осколку». «Ли, теперь ты понимаешь, как важен для меня вопрос трофеев?» «Да, учитель». «Я не знаю, что с тобой не так, но я вижу, что из существ, которые ты убиваешь сам, выпадает в разы больше, чем достается мне». «Да я ни разу не видел здесь такого атрибута. Атрибуты жизни – это ведь почти миф, настолько они редки». Несколько раз выбивал этот навык, который на всеядность, но не припомню, чтобы он доставался из столь неизменных созданий. А тебе достался. Ты нужен мне лишь чтобы спасти дочь. Я уверен, в тебе много тайн, которые помогут это сделать. Я стану верным шудрой твоего клана. Я не нахлебник, ведь я принесу вам этот осколок мира, свои знания, опыт и меч. Ещё я поделюсь секретами, о которых твой клан не подозревает. Взамен попрошу не налегать на этот осколок с нетерпением нельзя чтобы он закрылся до того как я смогу вылечить свою дочь то есть мне понадобится разная искра жизни для продления жизни дочери и одна великая искра для её излечения я понимаю что ты мне не доверяешь возможно даже думаешь что я планирую убить тебя чуть позже чтобы сохранить тайну этого прохода в мир жизни клятва шудры освободить тебя от таких опасений ты это понимаешь И после клятвы у тебя не останется причин скрывать от меня то, что поможет нам добыть искры. Великие мастера не бывают шудрами. Я покачал головой. Все эти принципы собачья чушь, ведь из любого правила бывают исключения. С нотками обречённости заявил Тао. Давай, Ли, принимай клятву. Я готов. Не будем с этим тянуть, времени у нас немного. Я внимательно уставился на мастера. Его глаза поверх маски также внимательно смотрели на меня. И это не были глаза великого мастера. Взгляд человека, душа которого в бездне отчаяния. Он действительно разглядел во мне то, что, по его мнению, способно помочь достичь цели. И готов пойти на всё, лишь бы я перешёл на его сторону без оглядки и опасений. Даже если ради этого придётся привязать душу к моему клану. А ведь великие мастера в свободного сословия действительно не может давать клятву шудры, даже для императорского клана нет исключений. Вопрос традиции и чести, а честь для высоких сословий священна.